Глава 8 Пауки и мухи. Они вошли в лес, словно мрачный тоннель, пройдя гуськом подаркой, которую образовали два высоких дерева, склонившихся друг к другу. Такие старые и настолько задушенные плечом, что на ветках лишь кое-где виднелись побуревшие листочки.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 за стволами. В подлеске в плотных слоях сухих листьев слышались шорох возня, шныряние и ворчание. Но кто издавал все эти звуки? Бильбо не мог разглядеть. Что было самой противной, так это паутина. Густая, необыкновенно толстая, она протягивалась от дерева к дереву, оплетала нижние ветки по обе стороны тропы. Тропу паутины не пересекала нигде. По волшебной ли причине или по какой другой, неизвестно.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 и наполнили бы пустые меха. А теперь они задумались, как перейти поток, не входя в воду. Когда-то тут, бедно пролегали деревянные мостки, но сейчас от них остались лишь обломанные столбики у самого берега. Бильбо встал на колени и, вглядевшись в черноту, вдруг воскликнул. — У того берега лодка, чтобы ей быть на нашей стороне. — Как вы думаете, далеко она? — спросил Торин.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 Затем Кили, Оин, Глоин и Дори. Потом Ори, Нори, Бифур и Бофур. И последними два Двалина, Бомбур. — Всегда я последним. Мне надоело, — запротестовал Бомбур. — Пусть сегодня кто-нибудь другой будет последним. — А зачем ты такой толстый? Вот и плыви, когда в лодке меньше груза. И не вздумай ворчать и оспаривать приказания, а то с тобой произойдет что-нибудь скверное. — Тут нет весел. Как же перебраться на другой берег?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 Приземлившись, зверь пошатнулся, его поглотила тьма леса, послышался звук спотыкающихся копыт, потом все стихло. Только все хотели создать хвалу меткому стрелку, как послышался отчаянный возглас Бильбо. «Бомбур в воде! Бомбур тонет!» Мечты об оленине вышло у них из головы. Увы, то была правда. Когда олень вылетел из лесу и опрокинул бомбур, толстяк стоял на суше только одной ногой.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 куда проникает солнце. Но они не догадывались. К тому же они попеременно несли тяжелого бомбора, Четверо тащили его, а остальные несли их по клажу. Не полегчай тюки за последние дни, им бы ни под чем не справиться. Но даже тяжелые тюки лучше тяжелого бомбора. Толстяк, к сожалению, не заменял собой мешков с едой.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 зелени. На самом-то деле, как я уже говорил, до пушки леса оставалось недалеко. Будь Бильбо посообразительнее, он бы понял, что высокое дерево, на верхушке которого он сидел, росло на дне широкой впадины, а с верхушки невозможно было заглянуть за край этой большой чаши и увидеть, как далеко простирается лес. Но Бильбо этого не понял, и поэтому полез вниз в совершенном отчаянии.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 и задумчиво поскреб затылок. Он никак не мог взять в толк, где он и почему -то такой голодный. Он забыл все, что происходило после пирушки в доме Хоббита в тот майское утро. Немалых трудов им стоило убедить его, что все было так, как они рассказывают. Услыхав, что есть нечего, он горько заплакал. — Зачем я только проснулся? — воскликнул он.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 проблуждав во мраке, налетая на деревья, хватаясь за стволы, спотыкаясь, пни, аукая во весь голос и наверняка перебудив всех обитателей леса на много километров, они, наконец, ухитрились собраться на ощупь, пересчитать друг друга. К этому времени они совершенно запутались, где дорожка, и безнадежно заблудились, во всяком случае, до утра. Оставалось только лечь спать, не сходя с места.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 Поднялись столбы черного дыма. Зола и пепел запорошили гномам глаза. Лес снова наполнился их криками и воплями. Бильбо бегал кругом и звал, звал. Дори, Нори, Ори, Воин, Глоин, Фили, Кили, Бомбур, Бифур, Двален, Балин, Толин, Дубащит. Те, невидимые в темноте, делали то же самое, добавляя еще Бильбо. Но постепенно крики гномов стали затихать, удаляться, потом, как показалось хоббиту, превратились в вопли по помощи. Потом все стихло, и Бильбо остался один в полной тишине и темноте. То был один из самых скверных моментов его жизни. Бильбо довольно быстро решил, что до утра делать ничего не надо. Бессмысленно блуждать во мраке по лесу и выбиваться из сил, не имея никакой надежды на завтрак, чтобы их восстановить. Бильбо прислонился спиной к дереву и в который раз стал вспоминать свою далекую норку, прекрасные кладовые. Он погрузился в мечты о беконе, яйцах и жареном хлебе, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. К его руке прижалась какая-то крепкая липкая веревка, а когда он попытался встать, тут же упал, так как ноги его оказались спутаны той же гадостью.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 Бильбо стал отчаянно отбиваться от гадкой твари кулаками и вдруг вспомнил про кинжал. Как только он выхватил его, паук отпрыгнул назад. А Бильбо тем временем перерубил нити, опутывавшие ноги. Теперь настал его черед нападать, и он накинулся на паука. Если бы паук знал, что ему грозит, он бы пустился на утёк сразу, но он явно не привык к добыче с таким жалом.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 В одиночку, без помощи волшебника, гномов или кого бы то ни было, это, я вам скажу, было неслыханное событие в жизни мистера Бэггинса. Он почувствовал себя совсем другим, более храбрым и беспощадным. Он вытер кинжал отраву и вложил в ножны. «Отныне я буду называть тебя жалом», — сказал он клинку. Затем он отправился на разведку. В лесу царила безмолвие.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 Да-да, повисят немножко, еще вкуснее станут, подхватил другой. Не передержите их, подал голос третий, чтобы не засохли, а то что-то худоватые. Видно, плохо питались последнее время. Убейте их, сейчас, говорю вам, просвистел четвертый, а потом пусть повисят дохлые. Да, они и так уже дохлые, поверьте мне, возразил первый. Ничего не дохлые. Сейчас один крутился, а видно, очухался. Идем, покажу.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 И тот брыкаясь предстал его глазам. Боюсь, что Бильбо не удержавшись расхохотался при виде того, как Фили дергал запекшимися руками и ногами и плясал на нити, державший его под мышками, точь в точь как игрушечный плесончик. Наконец Фили с помощью Бильбо забрался на ветку и тут показал себя с лучшей стороны, помог Хоббиту освобождать остальных, хотя чувствовал себя прискверно.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 рассверепевшие пуще прежнего бильбо сразу перебежал по ветке и начал отгонять кинжалом пауков лезущих наверх но освобождая фили он снял кольцо и надеть забыл так что пауки теперь увидели его и свистели брызгой слюной мы тебя видим змеёнаш мы тебя высосим так что от тебя только кости до кожи останутся Ох, у него жало пускай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 Но поесть было нечего. Бильбо думал и думал, как отыскать потерянную тропу. Но его усталая голова отказывалась соображать. Он просто сидел, уставившись на нескончаемые ряды деревьев. Все промокли, закрыли глаза, но Балин долго еще посмеивался и бормотал. "Голом, А я-то думал! Вот, значит, как он прошмыгнул у меня под носом! Хм, теперь понятно!» — Ах, вы просто крались, крались и подкрались, мистер Бэггинс, а! Вы потеряли кучу пуговиц в дверях! Ах ты, старый хитрец! Ох, хитрец! Тут Бален тоже заснул, и вокруг надолго воцарилась тишина. Внезапно Двален открыл глаза и огляделся. — А где же Торин? — спросил он. — Вот ужас Их в самом деле было только тринадцать, двенадцать гномов и хоббит. Куда одевался Торин? Какая его постигла участь? Заколтовали его или съели лесные чудовища? Содрогаясь от ужаса, гномы и бильбо лежали, пока не заснули неспокойным сном. Их мучили кошмары. Вечер перешел в ночь. И тут мы на время оставим их, пока они спят усталые, измученные.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 где сейчас твои друзья что они делают не знаю вероятно умирают от голода в лесу что вы делали в лесу искали пищу и питье и вы умирали от голода а что вам там понадобилось в конец рассердившись спросил король но торин стиснул губы и не пожелал отвечать отлично сказал король «Уведите его и держите в подземелье пока не скажет правды пусть сидит хоть сто лет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 Но им не довелось узнать, кто был прав. Тусклый день начинал переходить в темный вечер, и вдруг кругом засветились сотни ярких факелов, словно сотни красных звезд, с луками и копьями, и закричали им «Стой!». О том, чтобы сопротивляться, не приходилось и думать. Даже если бы гномы и не обессилили до такой степени, все равно их единственное оружие — ножи — не шло в сравнении со стрелами эльфов. Эльфы попадали в птичий глаз в полной темноте, поэтому путники сели и стали ждать. Все, кроме Бильбо, он надел кольцо и быстро отступил в сторонку. Потому-то, когда эльфы связали и выстроили гномов длинной цепочкой и пересчитали их, хоббит остался несосчитанным. И шагов его эльфы также не расслышали, когда он трусил позади все вереницы. Гномам завязали глаза. Бильбо еле поспевал за ними, так как эльфы подгоняли гномов безжалостно, не обращая внимания на то, что пленники устали и ослабели. Король велел им спешиться, и они спешились. Внезапно факелы впереди остановились, и хоббит нагнал эльфов, как раз когда те ступили на мост.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 В Последнюю минуту он все-таки решил не бросать друзей одних и только-только проскочил вперед за последним эльфом, как ворота с лязгом захлопнулись. Войдя внутрь и шагая по гулким извилистым переходам, освещенным красным светом факелов, эльфы затянули песню. Коридоры тут были не такие низкие, как под горой гоблинов, покороче, прорыты не так глубоко под землей и потому менее душные.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 Нечего было и мечтать. Наконец он понял следующее. Если здесь кто-нибудь что-нибудь и сделает, то только мистер Бэггинс, один без посторонней помощи. Неделя через две в своей подпольной жизни, следя и следуя за стражниками, то есть шпионя за ними при каждом удобном случае, Бильбо выведал, где заперт каждый гном. Он разыскал все двенадцать камер в разных местах дворца.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 Впрочем, как вы догадались, в конце концов Бильбо спас своих друзей. И вот каким образом. Слоняясь, как всегда, по дворцу, Бильбо совал нос во все щели и однажды обнаружил чрезвычайно интересную штуку. Большие ворота не были единственным входом в пещеру. В одном месте под дворцом протекал поток, впадавший дальше к востоку в реку Лесную.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 с грубо обтесанными стенками, уводившими в самую сердцевину горы. Там, где река проходила под пещерами, каменный поток был прорублен, и люк, находившийся в королевских погребах, закрыт большой дубовой крышкой. В погребах стояли бочки, видимо-невидимо бочка. Лесные эльфы, и в особенности их король, обожали вино, а виноград в их краях не рос. Вино и некоторые другие товары возили от их родичей с юга.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 Это наш последний единственный шанс. Если нас поймают, один бог знает, куда засадит вас король. Да еще закует по рукам и ногам. Не спорь, сделай милость». Бильбо перебегал от двери к двери, пока его свита не разрослась до двенадцати душ. Ловкостью гномы, скажем прямо, не отличались. Было темно, да они и засиделись. У Бильбо ёкало сердце каждый раз, когда кто-нибудь из них налетал в темноте на соседа или ворчал себе под нос.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 Старый каналье спит носом в кружку. Они тут с приятелем-капитаном уже напировались. — Тряхни его, буди! — нетерпеливо закричали остальные. Гелиону очень не понравилось, что его трясут и будет, а тем более потешаются над ним. — Это вы опоздали, — пробурчал он. — Я вас тут ждал без конца, а вы там напились и забыли про ваши обязанности.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 и уцепился за обшивку, точно крыса. Но сколько ни старался, он не мог вскарабкаться наверх. Бочонок всякий раз переворачивался и окунал его. Бочонок был пустой и плыл, словно пробка. Уши у Бильбо были залиты водой, но он все еще слышал пение эльфов. «Эй, плывите полным ходом, в лес, откуда все вы родом. в час, когда придет рассвет, отправляйтесь солнцу вслед».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 И бочки наконец стронулись с места, сначала медленно, потом эльфы, стоявшие по каменному мысу с шестами, оттолкнули их еще разок, и бочки поплыли быстрее, и быстрее, выскочили на середину реки, и их понесло к озеру. Глава десятая Продушный прием. По мере того, как они плыли дальше.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 испещренных островками. Но посередине равнины по-прежнему упорно струилась сильная, быстрая река. А вдалеке, уходя темные вершины и в растрепанное небо, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки и холмистые подступы к ней. Гора поднималась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она, одинокая гора. Долгий путь прошел Бильбо.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 то был Торин, и узнать его вы смогли бы только по золотой цепи и бывшему небесно-голубому, а теперь грязному и рваному капюшону с потускневшей серебряной кистью». Далеко не сразу он стал маломальски вежливо разговаривать с хоббитом. «Ну что, живой вы или нет?» — спросил, наконец, Бильбо довольно-таки сердито. Он, видно, забыл, что сам-то успел один раз сытно поесть,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 Оставшихся гномов вытащили на берег. Толстяк-бомбур то ли спал, то ли был без сознания. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин наглотались воды и были чуть живы. Их пришлось перенести на берег на руках. — Итак, мы собрались вместе, — промолвил Торин. — Видимо, мы должны благодарить за это судьбу и мистера Бэггинса. Он, безусловно...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 — потребовал капитан. — У нас его нет, — ответил Торин. И то было почти правда. Ножи у гномов лесные эльфы отобрали. Оркрист тоже. У Бильбо, правда, оставался кинжал, но, как всегда, спрятанный под одеждой. И Бильбо промолчал. — Чему оружие нам, кто воротился в свое королевство, как было предсказано в старь? Да мы и не могли сражаться против столь многих.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 Но остальные были другого мнения, и вопрос быстро решился помимо бургомистра. Новость распространилась с быстротой пожара. В ратуши снаружи раздавались приветственные возгласы. С набережной слышался топот бегущих ног. Кто-то затянул куплеты старых песен, в которых говорилось про возвращение короля под горой. То, что вернулся не сам Трор, а внук, их не смущало. Кто-то подхватил песню, и она раскатилась над озером». Король всех гор окрестных Пещер, ручьев и скал Вернулся наконец-то И править нами стал Опять в его короне Сапфиры заблестят Куплеты старых песен Повсюду зазвучат Зашелестят деревья И травы запоют И золотые реки в долину побегут Сверкнут в траве озера И зацветет земля И кончатся раздоры С приходом короля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 «Протянутся суда с дорогими подарками». Вдохновителями этих новых песен был сам бургомистр. Но они не привели гномов в особый восторг. Тем временем они жили в довольстве, отъедались, потолстели и набрались сил. Собственно, через неделю они вполне оправились, нарядились в новую одежду из превосходной материи, каждый в свои цвета, бороды их были расчесаны и ухожены.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 и, когда завечерело, начали спускаться вниз. В ту ночь в лагере не утихало возбуждение. утро все покинули лагерь, оставив Бофор и Бомбор караулить пони и те припасы, что они захватили с реки. Остальные, пройдя долину, взобрались по найденной накануне тропе на узкий выступ. Там было не пронести тюков. Тропинка обрывалась с одной стороны вниз, на глубину 50 метров, зато каждый гном обмотал вокруг пояса веревку, они благополучно достигли травянистой ниши. Там наверху устроили новый лагерь и подняли на веревках из нижнего все необходимое. Таким же способом они потом опускали друг друга, чтобы обменяться новостями с караульными или сменить бофура. Бомбур ни под каким видом не желал подняться наверх. Ни на веревках, ни на тросе.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 Вот солнце повернуло на запад, и на лес легло желтое пятно, как будто солнце осветило последнюю осеннюю листву. Вскоре большой оранжевый шар скатился к горизонту. Бильбо увидел довольно высоко над краем земли еле заметный бледный узенький серп нурождённой луны. В тот же момент он услышал у себя за спиной резкое щелканье. Он обернулся на сером камне,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 Разверстый вход вглубь горы.